Ой, имя Джек Маковой. Несколько секунд я ждал его реакции. Ничего не последовало. Вероятно, это имя он видел лишь в документах, которые подписал, или в газетах. Произнесенное вслух оно не производило никакого эффекта. Ой, брат, это его вы обнаружили две недели назад. И махнул рукой в направлении стоянки. А, -а" произнес он наконец. В машине. — Полицейский? Ну да. Весь день я провел в полиции, читал их бумаги, заключения. Я просто хотел увидеть это место сам. Знаете ли, это нелегко сразу принять. Он кивнул и украдкой, мельком посмотрел на свои часы. — Я хочу задать вам всего несколько вопросов. Вы находились внутри, когда услышали это, я имею в виду выстрел. Говоря сбивчиво, я старался не дать ему шанса меня остановить, «Да», — ответил он. Казалось, Пеннешт обдумывал. Вот, наверное, решился, Он продолжил. «Я уже закрывался, как и сегодня. Почти уже собрался домой. И тут услышал. Всегда так. И я вроде как сразу понял, что это. Я сам не знаю почему. На самом деле, я думал, браконьеры или они бьют? Вышел быстро и первым делом рванул в сторону стоянки. Вижу, стоит машина. В машине кто-то есть». Окна запотели и сильно, но увидеть можно. Он сидел за рулем, как-то по позе, наверное, я сразу понял, что случилось. И, извините, это ведь был ваш брат. Я кивнул, затем окинул взглядом рабочее место смотрителя. Все довольно просто. То ли небольшой офис, то ли давай. Тут я понял, что пять секунд довольно большая цифра для оценки периода между тем, когда Пэна услышал выстрел и моментом, когда он увидел стоянку. — Больно не было, — сказал Пена. — Что? — Если вы хотели узнать именно это. Думаю, что ему не могло быть больно. Я добежал до машины, и он оказался уже мертвым. Все произошло мгновенно. — Полиции сказали, что вы не могли помочь ему. Дверь оказалась закрытой. — Да, я пытался открыть дверь, но могу утверждать. Он не нуждался в помощи. Вернувшись назад, я просто позвонил в полицию. Как давно он припарковал машину? Немного ли времени прошло до выстрела? Не знаю. Как я уж говорил в полиции, от меня не видно стоянки. В домике был обогреватель, я был там, по крайней мере, уже с полчаса к моменту выстрела. Он мог находиться на площадке все это время. Полагаю, мог просто обдумывать все это. Я кивнул. Так вы не видели его на озере? До выстрела, понимаете? На озере? Нет, там вообще никого не было. Остановившись, я старался придумать что-нибудь еще. — Они пришли к каким-то выводам о причинах? — спросил друг Пен. Я уж говорил, что знаю, он был офицером полиции. В ответ я отрицательно покачал головой. Не хотелось обсуждать это с посторонним. Поблагодарив его, я направился к стоянке, а смотритель в это время запирал дверь своего домика. Темпо одинок одиноко стоял на вычищенной площадке. Часто здесь чистят. Пенат влёкся от двери. «После каждого снегопада!» Кивнув, я вдруг подумал ещё об одной вещи. «Где вы оставляете машину?» «У нас есть место для оборудования на дороге, примерно полмили отсюда. Я оставляю её там иду пешком, вверх по тропе, утром и вниз, уже после работы. Вести? не е Впрочем, спасибо. Но по тропе оно быстрее!» «Всю дорогу до Болдера!» Я вспоминал тот последний раз, когда я оказался на Медвежьем озере. Кстати, и тогда все произошло зимой. Только озеро не было замерзшим, по крайней мере, до такой степени. И, вернувшись из воспоминаний о том времени, я вновь ощутил себя продрогшим и одиноким, и еще виноват. Райли выглядело так, словно с момента похорон прошло лет десять. И тем не менее я вздрогнул от неожиданности, когда она открыла дверь, потрясенную собственным открытием. Тереза Лофтон выглядела точно так, как 19-летняя Райли, как его. Странно, что не из Калари, если бы еще не поразились этому факту. Она пригласила войти. Райли прекрасно знала, что выглядит неважно. Открывая двери, она старалась ненароком прикрыть лицо рукой. Улыбка выглядела слабой и неестественной. Мы прошли на кухню, и она предложила кофе. Я отказался, сказав что. Я заглянул на минутку. И, сев за кухонный стол, я вдруг подумал, мы всегда собираемся вокруг кухонного стола, даже теперь, когда Шона уже нет с нами. Я хочу сказать, что собираюсь писать о Шоне. Некоторое время она сидела молча, не глядя на меня. Потом встала и принялась разгружать посудомоечную машину. Я ждал. — Ты уже решил? — наконец спросила она. — Да, думаю, да. Она промолчала. — Я собираюсь пойти к психологу Доршнеру. Не знаю, стал бы он раньше разговаривать со мной. Когда Шон умер, не вижу причины, почему бы и нет. О, он может спросить твоего согласия. Не бойся, Джек, я не стану тебе мешать. Кивнув в знак благодарности, я все же отметил в ее словах некоторую резкость. Сегодня я общался с копами. Ездил к озеру. Не хочу даже слышать об этом, Джек. Если считаешь, что должен написать, пускай это будет твой выбор. Делай то, что считаешь нужным, а мой выбор такой. Не хочу даже слышать об этом деле. Если все же напишешь прошон, я не буду читать. Я должна сделать то, что необходимо. Я кивнул. Понимаю. Но есть еще одно обстоятельство, что мне должен спросить. После чего могу оставить тебя в покое? О чем ты говоришь? Оставить меня в покое? сердито переспросила она. Мне бы очень хотелось остаться в покое, но только я не могу. Это будет со мной всю оставшуюся жизнь. Ты хочешь писать про это? Считаешь, для тебя это выход? А мне что делать? Что мне делать, а, Джек?» Я смотрел в пул. Хотела скорее уйти. Я не знал, как. Ее боль и ее слезы жгли насквозь, словно жар от духовки. «Тебе нужно знать о той девушке», проговорила она тусклым, спокойным голосом. «Об этом меня спрашивали все их детективы. Да? Почему именно это дело? Я не знал, как следует закончить фразу, почему он забыл все хорошее, что оставалось в его жизни? Ответ звучит вот так: Я не знаю, а ни черта не знаю. Я видел слезы, текущие с глаз, и вновь почувствовал, как ей обидно, словно муж бросил рай или ради другой женщины. И тут еще я полноценное в плоти и крови воплощение Шона, такой вечно будет являться перед ней. Нужно не сомневаться. Сейчас она выскажет все, что накипело именно мне. Дома он говорил об этом деле, спросил я Райли. Специально нет. Он рассказывал о своих делах время от времени. Этот случай казался особенным из-за того, что убийцы сделал с телом, и он рассказал про это, а позже про то, что он чувствовал сам, глядя на труп. Я знаю, это задело его за живое, но его также задевало многое другое. Другие дела из тех, которыми он занимался. И никто не был ему нужен, чтобы с этим справиться. Так он всегда говорил. А в итоге он сам пошел к тому доктору. У него появились видения. И я сказал, что он должен обследоваться. Я заставил его пойти. Что за видение? Что он там присутствовал. Ты понимаешь, когда все случилось с девушкой, ему казалось, что он видит, но не может остановить это.